Глава 34. Кое-что о становлении Руси. Очень вовремя они появились. Я как раз размышлял о том, чтобы сформулировать задачу сыну. поди туда, не знаю куда», а тут как раз храбрые плесковские торговцы причем действительно храбрые. На таком судне даже по Ладоге ходить страшно, не говоря уже о Балтике. Типичное речное корыто с надставленными бортами и немного укрепленным килем. Молодые дерзкие парни решили рискнуть. Взяли кредит у соседа побогаче, но вложили его не в пушную заимку, а в чистую авантюру. Знал бы кредитор, наверняка пересмотрел бы условия займа. А скорее всего послал бы их куда подальше. В общем, доработали пацаны уже имевшуюся посудину, нагрузили воском и отправились в дальний поход, из которого, скорее всего, не вернутся. Но если вернутся, станут богачами. Безомству храбрых, как говорится, и не только песню. Парням повезло. Воск у них купил я. По демпинговым, можно сказать, ценам. Раз в нацать дешевле, чем этот продукт стоил в христианской Европе. Но я его не для перепродажи взял, а на личные нужды. Полезный материал. И не только для того, чтобы свечи из него мастерить. Заплатил за товар натурой, оружием и бронькой, которая поплоше. С еще большим удовольствием я бы сплавил Плесковским железные крицы. Но совесть не позволила. Потопнет их корыто под такой тяжестью. В общем, счастье есть. И плесковская молодежь стала тому примером Я принес счастье им, а не мне. Ведь именно эти безумцы сообщили мне, что Ольберт ныне правит изборцем, крепостью и городком неподалеку от Плескова. Крепость эту ставил гостомысл для своего сына. Место удобное, и плесков из нее можно контролировать, и даже полоск. Но сын помер, и помер давно. Контроль ослаб, и в результате для усмирения Плескова в свое время понадобилось привлечь Хрюрика с дружиной, в те времена еще не соправителя Ладожского, а свободного Ярла. В этой акции я тоже поучаствовал еще в самом начале моего пребывания в этом интересном мире. Хрюрик-Рюрик Плесков под покровительство гостомысла вернул и попутно обчистил, а заодно увел оттуда толпу молодежи, которую потом продал Прибалтам. Случилось это сравнительно недавно — так что любовь к Рюрику в душах плесковцев остыть не успела. А вот к Ольборду, пусть он тоже поучаствовал в том знаменательном событии, плесковцы отнеслись вполне позитивно. Особенно, когда узнали, что он от Рюрика ушел, и теперь типа самостоятельный вождь. Насколько я мог понять из рассказа молодых авантюристов, формально Ольборт держал только изборец вместе с десятком другим сел ударов Но плесковцы моментально сориентировались и занесли варяжскому вождю приличный бакшиш. Очень правильное решение. Дружина у не слабая и одному изборцу ее точно не прокормить. Так что лучше преподнести подарок доброму соседу, чем попозже платить выкуп грозному оккупанту. Но до проблемы плесковских данников меня в настоящий момент не интересует, мне важно узнать где нынче базируется потенциальный покупатель большого дракара и возможной хочется надеяться сильный союзник я узнал и мог теперь правильно поставить задачу вихарьку по правде говоря мне не очень хотелось отправлять его старшим но сварфовди убедил мол пора орленку вставать на самостоятельное крыло тем более что по словянски он болтает не хуже варягов так что вполне может косить именно под варяга они не выглядеть ненавистным чужим в здешних землях Нурманом. Да и отправятся вместе с ним коренные варяги, Анут и Глухарь. Справятся, должны справиться. По здешним понятиям такая тройка — изрядная сила. Любые разбойники зубы обломают, а с серьезными противниками им вряд ли придется схлестнуться. А если попадутся такие, с кем не совладают мои пацаны, тогда и полного десятка будет мало. Впрочем, добраться до изборца — цель предварительная. А главное — правильно построить общение с Ольбардом. И вот тут уже задача моя — загрузить в сына базовые основы дружеской дипломатии. Эх, самому бы сгонять, но нельзя. Я теперь типа ярл, власть, закон. И перевесить это управленческое бремя не на кого. Медвежонок откажется, а кому другому доверия нет». Это ж не просто мы-то собирать с проходящих. Надо у местного населения авторитет укреплять, суд править, внутренние проблемы разруливать, вообще следить, чтобы все вертелось-крутилось в нужную сторону. Я, однако, колебался. страшновато все-таки отправлять пусть и приемного, но сына в такой путь без поддержки. Он толковый, Виги Вихарек, но уж больно лихой, чтобы не сказать безбашенный. А чего еще ждать от парня, к воспитанию которого приложил руку мой братец-берсерк? В общем, я терзался сомнениями до тех пор, пока в залив не вошел целый купеческий караван. Да спортом приписки не где-нибудь, а в стольном граде Чернигове. Чернигов? Как интересно. Оно упадает сюда ихнего главнюка, бочонок пива и медвежонка. Будем общаться. С лидером-торговцем, сравнительно молодым парнем, прикинутым на уровне дружинного десятника и за схожей повадкой, пришел забавнейший персонаж. Вылитый гном-переросток. Гном представился звягой. И сразу, как и положено гному, принялся наливаться халявным пивом. А вот лидер разговор охотно поддержал. Носил он говорящее имя Прибыша. Прибыша-гвоздарь, если полным титулом. Парень молодой, общительный, да и лестно ему было, что целый Нурманский ярл разговаривает с ним, почитай, на равных. Так я кое-что узнал о южной части будущей Великой Руси. Рулили там два города — Киев и Чернигов. Один с одной стороны Днепра, другой, соответственно, с другой. Днепр был осью их жизнедеятельности. Рулили, впрочем, это громко сказано. Большая часть окрестностей жила сама по себе, повинуясь мелким князькам, родоплеменным вождям и кругу старейшин. Чисто формально оба города находились как бы под протекторатом хузарского каганата и даже платили им дань. Правда, редко, неаккуратно и не просто так, а за право свободного перемещения по Приднепровью и будет возникать необходимость по окрестностям Азовского моря. Там, в Приазовье, стоит некая крепость Шаркел, недавно построенная ромеями для хузар. Шаркел — это Саркел. И в ней теперь базируются подданные великого Хакана, которые более или менее успешно контролируют степи и пытаются гонять посторонних кочевников — угров, торков и печенегов. Последние появились в южных степях сравнительно недавно, но в изрядном количестве — и немедленно создали большие проблемы хузарскому контролю над Днепровской водной трассой. Посему у киевской и черниговской элиты назрел вопрос, а нафига нам при таком раскладе платить хузарам за крышу? Дело было лишь в одном — кто возглавит освободительную миссию. Желающих пообщаться на эту тему с Хаканом Хузарским пока не наблюдалось. Молодец Прибыша — Излагал политический расклад весьма хаотично, но я слушал очень внимательно. Слова «Киевская Русь» для меня не пустой звук. Руси, как таковой, я покуда не вижу, но раз имеется Киев, значит, все еще впереди. И я не прочь принять в процессе становления пассивное участие. Хотя это дело будущего. Сейчас важнее то, что черниговские торговые гости намеревались пройти сравнительно недалеко от городка Полоцка. А там, где-то рядом, располагался и изборец, в котором как раз и обитает Ольберт Синеус. Что, в свою очередь, делало черниговский караван прекрасным кандидатом для сопровождения миссии Вихалька. Договорились легко. От трех бесплатных воинов купцы отказываться не стали, даже взялись кормить за свой счет. Я познакомил Прибышу с сыном. Парни друг другу понравились. Тоже неплохо. А вот варягов черниговские торговые гости почему-то недолюбливали. Странно, обычно негатив шел как раз в сторону Нурманов. Но да я вникать в межплеменные распри не стал. Вихарек главный, а нут с глухарем с ним». У моего сына хватит, у мая авторитета, пресечь возможные конфликты. А я бы и сам с ним сходил, поглядел, — сказал мне Свардхевде после. Кульварду? Нет, до конца. Викингская чуйка нашептала моему побратиму, что там, на юге, для сильных парней с острым железом открываются нынче неплохие перспективы. Места богатые, а вот власти настоящей пока нет». То есть одна вроде уходит, а другая пока не определилась. Самое время взять ситуацию под контроль, вернее, под щит. Я охладил пыл Медвежонка, напомнив о наших скромных ресурсах. Медвежонок напомнил мне, что за нами, как-никак, целый конун Крагнар. Будь у нас сотни-три викингов, мы бы вполне могли. Не они у нас, а мы у них, — возразил я брату. Вспомни поход на Франков задумался вспомнил как там во франции рагна и сыновья гребли под себя все самое вкусное оставляя прочим жалкие объедки смысл в общем понятен подкинь тему рогнару и он ее схавает сам а нам достанется какая нибудь мелочь не интересно тогда нам нужны еще люди сделал логичный вывод брательник славные войны жаль в луне таких найти будет трудно — Естественно. Когда выбираешь между Хирдами Рагнара и его сыночков, то как-то не вжил идти под руку какого-то сомнительного вождя вроде меня. Однако Дане — это хорошо. Хотя бы потому, что Дания существенно дальше отсюда, чем Швеция. Да и Норвегия тоже. — Нет, рановато я губу раскатал. — Какой там Киев с Черниговым? Мне бы здесь, на кирьяльской карельской земле удержаться. А для этого... Мне кровь из носу нужен Ольберт и варяги. Если варярское племя в целом будет за меня, то Рюрику останется только у пьяной обезьяны. В общем, вступить с ней в интимный оральный контакт, потому что плющить задружившегося с варягами меня ему больше не удастся. В общем, выпили мы напоследок пивасика за удачу миссии моего приемного сына и отправились на боковую. Я к лапушке заре, а Свардхевде к вдовушке кого-то из свейских неудачников. Жизнь продолжается.